Если он обманет, дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Голосуйте, говорил он. Выбираете МакМерфи, говорил он. Он наклонялся к ним и внушал: слушайте меня, голодранцы, слушайте меня и взгляните в лицо Святой, не засиженной мухами правде.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 Распните всех, кто стоит у вас на пути. Распните Макмэрфи, если он обманет. Распните всех, кто стоит на пути. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Пригвоздите их к диверих хлеба и не сгоняйте с них навозных мух и дюшачими крылышками. Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее.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 Да, и если у кого нет двух долларов, чтобы заплатить избирательный налог, пусть придет и скажет прямо. И он, Павел Листарг, за него заплатит из денег взятых под залог папины фермы. Вот до чего он был убежден в своих словах. Макмер